24. Тихонько открыв дверь, Павел шагнул за порог. Из кухни вкусно пахло котлетами. Он вымученно улыбнулся. Котлеты у Светы всегда выходили что надо, только от аппетита и след простыл. «Я устала, Катька», – послышалось из-за приоткрытой двери. Супруга говорила по телефону. «Я в последнее время все нервы себе истрепала». «Да я понимаю, и его понимаю, Кать. Но у меня руки иногда опускаются. Отца его я фактически сама хоронила, все за него делала. Он неделю в запое был, опять все на меня свалилось. Что? Нет, сейчас вроде более-менее. Просто хочу, чтобы он хоть немного ценил то, что я делаю, а он все принимает как должное. Я тоже живой человек... Погоди, дверь прикрою». Похоже, Света услышала, что Павел вернулся. Тот поспешно крикнул «Привет» и на ватных ногах прошел в кухню. Каждое услышанное слово раскаленным клеймом обжигало внутри. «Тряпка! Слабак!» «Она же права!» Она постоянно его тянула за собой, а он ничего этого не замечал. Павел опустился за стол и закрыл глаза. Часы показывали одиннадцатый час. За окном стемнело, в углу мерно гудела новенькая стиральная машина. Павел по-прежнему сидел в кухне, не в силах заставить себя подняться. Света уже закончила разговор, но выходить из комнаты не спешила. Не торопился и Павел. Он потянулся за пультом и включил подвешенный около раковины небольшой телевизор. Палец нервно давил на кнопку, переключая с канала на канал. Вот ведущая с гладко зализанной прической, уже лет 15 нисходящая с экранов, бодро вещала о результатах очередной встречи премьера с президентом. Вот на соседнем канале самодовольный усач разглагольствовал о проблемах Ближнего Востока. Снова щелчок пульта. Новости. Лживые, пустые, бессмысленные. На другом канале пестрая реклама. Хочешь безграничного семейного счастья, любящей жену, ангельских детишек? «Всего лишь купи йогурт правильной марки». Павел ощутил еще большее раздражение. Еще щелчок. Очередное ток-шоу. «Скажите, Павел, с какого момента в вашей жизни началась черная полоса?» Поинтересовался ведущий, сдвинув брови. «Вспомнить бы, когда в последний раз она была белой», саркастически парировал тот, развалившись на красном кожаном диване в студии. «Вы говорили, что все началось со смерти отца, не так ли?» «Почему он был так зол на вас перед смертью?» Продолжал давить на Зои бросая острые взгляды из-под модных дорогих очков. Павел, зажмурившись, потряс головой. Следующий канал. Рукоплещущая толпа приветствовала молодого стендапера со щенячьими глазками, который взял эффектную паузу, позволив залу насладиться только что отпущенной сальной шуткой. Павлу стало совсем не до смеха. Снова щелчок и истёртый кнопкой пульта. Нагулялся, поинтересовалась Света, сложив руки на груди и опершись о косяк. «Ужинать будешь? Я котлеты пожарил, ешь, пока не остыли». Павел выключил телевизор и попытался улыбнуться. «Честно, Свет, не хочу. С чего вдруг?» «Да так, перехватил по дороге». «Ну, как знаешь, одна поем». Супруга шагнула к плите. «Погоди!» — подскочил Павел и принялся накрывать на стол. Расставил тарелки, вытащил из холодильника пару помидоров и огурец. Сполоснув овощи под краном, он начал торопливо нарезать салат. Нож, как назло, строгал в кривь и в кось. Света стояла за спиной и с удивлением смотрела на мужа. «Что это тебя на кулинарные подвиги потянуло? Не все ж тебе одной стараться, как на работе?» Света поправила выбившуюся прядь. «Полянский чудить продолжает. По слухам, недавно на развод подал. Демонстративно без кольца щеголяет. На нас, похоже, и отыгрывается. Завидный жених», — флегматично подметил Павел. «Ещё какой?» «Влада больше нет. Но Танька уверяет, что шеф ко мне неровно дышит». Не скрывая издевки, произнесла супруга, шагнула в кухню и опустилась на табурет. «Так что будет кому ревновать». Павел не отреагировал, продолжая орудовать у разделочной доски. «Забудь», — уже мягче добавила Света, поднялась с места и открыла выдвижной ящик. «Твой плохо режет, этот возьми. Есть точно не будешь? Если только чуть-чуть». Павел взял новый нож. «Отчего Поленского так накрыло, еще не выяснили?» «Да кто что говорит». «Но меня удивляет другое. Откуда он все обо всех узнал? Да еще в таких подробностях». Нас некоторые думают, только жучков понатыкал. А обещанные камеры это так, для острастки. Бывших силовиков не бывает, или кто он у вас там? произнес Павел, не поднимая глаз. Теперь все молчком сидят, точно не слыша, продолжила она. Лишнее слово сказать бояться. А Танька уверяет, что Полянский к местному экстрасенсу наведался. От него, мол, к какому еще экстрасенсу? Насторожившись, перебил Павел. Понятия не имею. Меня Полька так работы завалил, что теперь вообще ни до чего. Сегодня даже ругаться с ним ходила. Бесполезно, как об стенку горох. Ладно, садись, я доделаю. Павел некоторое время постоял в задумчивости, сгреб с доски остатки овощей и опустился на табурет. Света наскоро заправила салат и, разложив горячее по тарелкам, присела напротив. У нас, кстати, скоро встреча выпускников. Сходить, что ли? Почему нет? «Даже не знаю», — задумалась она. «Отпускаешь? А что, я тебе запрещал?» Света вскинула брови. Хм, «Как тебе сказать? Или напомнить? Давай не будем. Вспылил тогда, бывает». «Значит, договорились». Света отправила в рот сочный кусок котлеты. «У кого-то диета», — шутливо произнес Павел. «А кто-то завтра будет готовить себе сам и посуду мыть. Ешь давай, страдалец». Опять ляжешь, черт знает во сколько, придется будильник в ухо пихать. «Как там колется без тебя?» Павел сумрачно уставился в тарелку, потом выдавил. Нормально справился. Разговор перебил трезвон мобильника. Павел вскочил на ноги и кинулся к оставленной в прихожей ветровке. «Чего?» «Пули сюда! Мастерская горит!»